Глава 3 Ночь была тёплой, только небо опять заволокли тучи. Спасибо, хоть дождя нет. Выбравшись на поверхность, я зашагал к воротам крепости земли. Немного рабее. Впервые с тех пор, как оказался в этом мире, я шёл куда-то абсолютно один. И ладно бы в магазин за пряниками или в общагу спать. Нет. Мне предстояло от кого-то чего-то добиваться, но огонь не выдаст земля не съест как говорится наверное говорится ворота были закрыты я постучал по ним кулаком в перчатке без толку ну а какой толк лупить в скалу тогда я ее попинал потом попробовал открыть с помощью печати земли ты головой долбани спокойно посоветовали с той стороны ворота строго на голову заговорены. «А может, вы с той стороны откроете?» — предложил я, удивляясь такой отличной слышимости. Удивляться долго не пришлось. В воротах отворилось окошко, закрывающееся тонкой перегородкой. И я увидел озаренную светом фонаря голову в шлеме. «Куда ломишься?» — недовольно спросила голова. «Я ученик этой академии». «Ну тогда порядок знаешь. Кто не успел, тот опоздал». «Спокойной ночи». «Меня зовут Мортегар». Окошко захлопнулось, а ворота тут же открылись, практически бесшумно. Мне навстречу шагнули два рыцаря. В лицо посветили масляным фонарем. Я прищурился. «Парень, ты обалдел!» — сурово сказал рыцарь. «Тебя где носило?» «Там, сям», — сказал я, неопределенно показав руками в разные стороны. «Больше, конечно, сям. Зайти-то позволите?» Рыцари как-то странно переглянулись. «Я с легким запозданием подумал, что поступил не самым умным образом, переперевшись сюда один среди ночи. Нация, если бы не была так измотана, ни за что бы меня не отпустила. Хотя, может, она посмотрела мне в глаза и решила, что я после всего пережитого стал сильным и мудрым магом и знаю, что делаю. Бедная наивная девочка из Ордена Убийц». «Ну и что?» – спросил один рыцарю другого. «По твоей или по моей? Раскинем». Предложил второй. Оба подняли кулаки в латных перчатках. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Второй вздохнул, глядя на результат раскида. А первый повернулся ко мне и широко размахнулся. Ну а я что? Мне было не привыкать вырубаться и падать без чувств. Правда, кулаком в латной перчатке меня товарили впервые. Это да. В себя я пришел в каземате, лежа на каменной скамье кровати. Голова трещала. Мучительно хотелось пить. В этот раз по ту сторону решетки горел факел. Не то рыцари сжалились надо мной, не то опять будут пытаться как-то спровоцировать. Не сразу, но я собрал свое бренное тело в единое целое и заставил его сесть. Обхватил голову руками, глубоко задышал. Руки дрожали. Голова... Не будем о ней. Она и так не самая сильная моя сторона, а уж теперь и говорить не хочется. «Тошнило неимоверно!» «Я ведь не в святилище, так?» «Так, значит...» «А, вон, знакомая дыра в полу!» Я рухнул на карачке, подполз к ней и меня вырвало. «Прощай, перловка!» «Хоть бульончик успел, наверное, всосаться, и на том спасибо!» «Интересно!» «Пробормотал я, покачиваясь над зловонным отверстием!» «Какие у меня теперь перспективы!» «Перспективы вырисовывались туманные!» пока я толком даже не понимал, во имя чего меня опять сюда упаковали. Наверное, у меня есть шанс стать единственным учеником Академии, который умудрился дважды побывать в казематах. Да тут вообще кто-то кроме меня бывает? Что в прошлый раз, что в этот? Тихо, пусто. Может, специально ради меня их и наколдовали? Ничему уже не удивлюсь. Натса спит в заперти. Хотя что она может поделать против магов-рыцарей из Ордена? Талли спит пьяная, хотя... Нет, упаси меня огонет попыток Талли помочь. Я уж как-нибудь один сдохну. По крайней мере, сестренку я вытащил. Дал ей шанс, который у нее отобрали. Может, в этом и было мое великое предназначение? Да, конечно, многого я не успел, но все же... Все же последние недели моей жизни были такими, что не стыдно отправиться на тот свет. Настоящие друзья, настоящие враги... Настоящие приключения и даже настоящий поцелуй. Многим в моем возрасте и того не досталось. Грех жаловаться. Из пучины унылых размышлений меня вырвал звук тяжелых шагов по коридору. Я быстро как мог перебрался обратно на койку и сел. Шаги приблизились, и передо мной предстал рыцарь. Не просто рыцарь, а тот самый рыцарь. Я с облегчением выдохнул, но, судя по его выражению лица, преждевременно. Решетка опустилась. Рыцарь вошел в мою камеру, остановился напротив. Выглядел он непривычно. Доспеха не было. Просто мужчина в неброской одежде и черном плаще поверх. В руках он держал кувшин. С водой, наверное. Я мысленно облизнулся, но удержался от внешних проявлений слабости. «Я сегодня не на службе», — сказал рыцарь, будто объясняя, почему он не закован в броню. «Спал у себя дома». Однако глава ордена знал, что я заинтересован, и послал меня разбудить. «Извините», — пробормотал я, — «меня уже ударили по голове, так что можете не беспокоиться на этот счет». «Оно и видно. Какой-то вы дохлый, господин Мортегар. Есть немного. Скажите, а как вас зовут?» Он долго молчал, изучая меня задумчивым взглядом. Лицо его с каждой минутой становилось мрачнее. Наконец он протянул мне кувшин. Я схватил его и с жадностью принялся глотать прохладную воду. Казалось, ничего вкуснее в жизни не пил. «Мое имя Лариотис», — говорил тем временем рыцарь, — «осмелюсь предположить, что в вашей веселой компашке случилась какая-то дрянь, и ты прибежал разыскивать меня. Иначе я никак не могу извинить такого дурацкого поступка завалиться в крепость среди ночи в полудохлом состоянии». Я поставил пустой кувшин на пол, вытер рукавом губы. Полегчало. Даже голова немного унялась. Я получил бесценную возможность мыслить трезво и ясно. «Вы совершенно правы, милый Рим, не нужно», — мотнул головой Лариотис. «Не сейчас. Сейчас у тебя есть более насущные проблемы». Я кивнул, признавая его правоту. «За что меня на этот раз?» «Инициатива служителя Налана». Он с тебя с живого не слезет. Выбил у главы клана разрешение на допрос без применения магических средств. «Это хорошо», — сказал я. «Что без магических?» «Это плохо», — расстроил меня Лариотис. «Знаешь, как по ощущениям раскаленная кочерга». Я поежился. «Не волнуйся, сильно болеть не будет. Учитывая, насколько ты слаб и зелен, у тебя, скорее всего, самопроизвольно активируется печать». И жара ты не почувствуешь. А вот потом начнется самое интересное. Я стиснул зубы. Вот Налан, скотина въедливая. Могу еще понять Герлима. Мы его сына убили. Кровная месть, все такое. Но Налан... И чего ему спокойно не живется? Я сумею сдержать печать. Процедил я сквозь зубы. Мортогар, тебя когда-нибудь пытали по-настоящему? Вздохнул Лариотис и сел рядом со мной. У него будут сутки, и он почти уверен, что ты маг огня. Налан один из тех, кто ратовал за уничтожение клана огня. Он фанатик, он не отступится. Единственное, чего он не сделает, не позволит себе умереть от пыток. «А что вы мне предлагаете?» – угрюмо спросил я. «Ну, я вижу два варианта. Первый, наиболее разумный – бежать». «Пока о том, что ты здесь, знает лишь орден рыцарей. И то не весь. Скажем, я могу вышвырнуть тебя отсюда пинком под зад». «Бежать?» – растерялся я. «Куда?» «Мир довольно широк, и затеряться в нем не проблема. Есть один городок в трех сотнях миль отсюда. Магов по пальцам пересчитать можно. Признаешь Талену своим учителем, разблокируешь дерево заклинаний...» «Немного подучишься и на кусок хлеба заработаешь всегда. Люди кормятся с земли, а ты и управляешь. Не будешь заниматься всяким идиотизмом, вроде спасения рабынь, вполне доживешь до смерти». «Лет через сто о тебе все и думать забудут». «Сколько?» – вытаращил я глаза. Лариотис задумчиво посмотрел на меня. «Ты даже этого не знаешь? Откуда Милой Рим тебя вытащил?» «Не знаю чего». Маги живут дольше обычных людей. Гораздо дольше, Мортегар. Как, по-твоему, сколько мне лет? Я пожал плечами. Сорок? Накинь сотню и будет почти в самый раз. Вот это бонус. Вот это неожиданность. А Миллэрим и словом не обмолвился. Хотя он-то не планировал для меня долго и счастливо. С его точки зрения я должен был быстро прокачать силу огня и не то умереть, не то вернуться обратно в свой мир. Этого я так и не понял толком. Однако планировать долгую жизнь пока рановато. Сначала надо ее как-то спасти. А второй вариант? Спросил я. Лариотис откашлялся. Я предполагал, что бежать тебе не захочется. Это из-за той блондинки? Я вздрогнул, вспомнив авеллу Причем тут она? Да ладно, я видел, как она на тебя смотрит. Она на всех так смотрит. Так что за вариант? Ну... помялся Лариотис. «Скажу честно, для тебя это будет немногим лучше пыток, хотя и продлится всего десять минут». «Ты ведь хотел стать рыцарем?» Я воодушевленно кивнул, но Лариотис, судя по его виду, моего оптимизма не разделял. «Хорошо, для начала...» «Какой у тебя ранг?» «Нулевой». «Нет-нет, Мортегар. не ранг мага Земли. Я про другое, ты знаешь». Червячок подозрения шевельнулся у меня в душе. «А что, если все это хитрая провокация? Что, если этот лариотис просто пытается вывести меня на чистую воду? Кто сказал, что признание обязательно добывать под пытками? Можно ведь притвориться другом!» Я запросил интерфейс и получил огненные буквы. «Ранг один. Текущая сила огня – 280. Пиковая сила огня – 300». «Ого!» Что-то явно подросло с тех пор, как я заглядывал сюда в последний раз. Хотелось бы знать, почему. Участие в сложном ритуале. Перерасход магического ресурса с последующим успешным восстановлением. Первый, сказал я, решившись довериться рыцарю. Кто не рискует, отлично. У тебя должна быть новая ветвь заклинаний. Загляни туда. Нас интересует исцеление. Нужно привести тебя в порядок. Я послушно вызвал пред свои очи дерево и увидел, что действительно проявилась веточка. Торопливо пробежав глазами по наименованиям, я остановился на нужном. То самое, которым Талли пыталась одолеть яд жабьей бородавки. Безуспешно. «Делай», — велел Лариотис и отошел в другой конец камеры. Я сосредоточился и одними губами произнес. «Исцеление». Чувство было невероятное. Как будто в глубине живота зародился огненный шар. Он стремительно разросся, наполнив тело волшебной легкостью. Вышел наружу. Огненные сполохи угасли у самых ног рыцаря. Я вдохнул, ощупал голову. Голова больше не болела, разве что кожа, там, куда попала латной перчаткой. «Отличное заклинание», — сказал Лариотис. «Уникальное. Есть в арсенале только у магов огня». Остальные могут только использовать магический ресурс для восстановления здоровья. Это долго и не всегда удобно. Он не ударил меня, не побежал докладывать о том, что увидел. Кажется, этому человеку отныне можно доверять полностью, по крайней мере в вопросе о том, как сохранить себе жизнь. «И что дальше?» – спросил я. Лариотис повернул голову в сторону выхода из камеры. Почти сразу я услышал приближающиеся шаги. «Не раскрывай рта», — посоветовал Лариотис. «Этот разговор я беру на себя». В проеме появился хорошо знакомый мне расписной рыцарь в компании тех двух, что встретили меня у ворот. Глава ордена. Тот самый, что однажды вынес мне приговор. Тот самый, что потом снял с меня обвинение. Теперь он снова окинул меня таким взглядом, будто впервые видит эту кучу грязи. И отвернулся, сосредоточившись на Лариотисе. Серковиотас склонил тот голову. Без церемоний оборвал его расписной и без иллюзий. Ты знаешь, что Налан не отступится. Это лишь временное решение. И это все, о чем я прошу. Если он не выдержит, тогда я отступлюсь. Хорошо. Я был тебе должен, но теперь после этого все. Справедливо. Собери всех. Повернулся Серковиотас к первому рыцарю. И тот немедленно ушел. «Ты, приведи мальчишку», — сказал Кевиотас второму. И второй рыцарь тоже удалился. На прощание Кевиотас окинул меня презрительным взглядом. «Сколько суеты из-за какого-то заморыша, которого можно прикончить одним щелчком!» Лариотис вывел меня из казематов на свежий воздух, и мы куда-то пошли. Этой тропинкой я еще не ходил. Она вела к очередному строению, слепленному из скальной породы. Судя по факелам, движущимся в том же направлении, там затевалось что-то грандиозное. «Никаких печатей Мортегар инструктировал меня Лариотис на ходу. «Никакой магии! Тебе предстоит показать, чего ты стоишь сам по себе!» «Да что будет-то?» Я едва поспевал за его широким шагом, то и дело переходя на бег. «Будет поединок!» Тебе предстоит выдержать десять минут против одного из рыцарей ордена. Не сдохнешь, не залежишься на полу, и ты наш. И... протянул я. Если нет прямых обвинений, то все спорные вопросы решаются внутри ордена рыцарей. Служители не лезут к нам, мы не лезем к служителям. Соображаешь или картинку нарисовать? Налан не сможет меня пытать? Но... усмехнулся Лариотис. «Смочь-то он сможет, если попадешься». «Но это уже будет грубым нарушением этики». «Он не захочет стравливать между собой два ордена». при никому не нужны, особенно сейчас». «Сильно не обольщайся, он обязательно найдет другие пути к твоему сердцу». «Но пока, если ты хочешь задержаться в Академии, это единственный способ». «Поединок, драка, на мечах что ли?» Я представил себя с трудом поднимающего огромный двуручник без использования печати и шумно сглотнул. «Да, судьба дала мне шанс. Только вот как им воспользоваться?» «Не геройствуй», — посоветовал Лариотис. «Не твое. Победа от тебя никто не ждет. Скачи, как вошь на сковородке. Этот парень не особо расторопный. Но упаси тебе земля попасться под прямой удар с правой. Это его коронка». Мы добрались до здания и вошли внутрь. Там ярко горели факелы и было не протолкнуться от рыцарей. Сотни-две, наверное, их собралось. Все возбужденно о чем-то переговаривались, но как только я оказался внутри, замолчали. Все они внимательно смотрели на меня. «Иди», — подтолкнул меня в спину Лариотис. «Земля в помощь!» Я пошел. Рыцари расступались передо мной. Кто-то фыркал, кто-то печально качал головой. А в конце живого коридора меня ждала арена. Круглая площадка, обнесенная каменным бортиком. На арене стоял один человек. Без оружия, обнаженный по пояс. Ему, кажется, нравилось демонстрировать всем свое безупречное сложение. Не грамма жира. Каждая мышца будто прорисована. Он упер руки в бока и поигрывал бицепсами, будто бодибилдер какой. Я посмотрел ему в лицо и остановился. Так, так, так, Морти. Оскалился Зован, брат Авелы. Кажется, кое-кто захотел сегодня ночью умереть. Я знал, что рано или поздно ты мне достанешься. И ни одной из твоих шлюшек не будет рядом.